Группа «Эйке» удерживает балкон. Для сокращения фронта и усиления его на главных направлениях линия обороны группы «Эйке» переносится на полосу Большие Дубовицы, Васильевщина, Бяково, Калиткино, Мануйловы Горки, Нижняя Сосновка, Великое Село, Шумилкино, Залучье, Белое Князево, Верехницы. До конца февраля 1942 года Понесшая тяжелые потери 290-я пехотная дивизия под русским давлением смещается на линию Налючи – Кузьминская. На участке васильевщина лазницы она примыкает к группе «Эйке». Справа – 30-я пехотная дивизия. В северо-восточном углу «Котла» группа «Симона» обороняет старые позиции дивизии «СС Мертвая голова», оформившиеся поздней осенью 1941 года. Защиту на юго-востоке осуществляет 12-я пехотная дивизия. Между озерами Велье и Селигер оборону держит 32-я пехотная дивизия. На юге располагаются оставшиеся части 123-й пехотной дивизии, усиленные боевой группой СС «Крона». На самом опасном участке фронта «Котла» Общей протяженностью около 300 километров солдаты группы Эйки удерживали выступ фронта между ловотью и полой, похожий на балкон. Это самое уязвимое место между фронтом 2-го армейского корпуса и сражающегося в районе Старой Руссы 10-м армейским корпусом. Части Красной Армии со всех сторон атакуют котел, чтобы ликвидировать находящиеся в нем немецкие войска, прежде чем начнет таять снег. Четыре фронта котла находятся в подвижном состоянии. А пока холод усиливается. Северный ветер воет и гоняет сухой снег по поверхности. Снег попадает сверху в сапоги немецких солдат с двухшовными голенищами с боковыми швами. Он тает в голенищах, потом снова замерзает и образует ледяной блок. Заключенные в лед окаменевшие замерзшие ступни уже не спасти. Из воспоминаний Герберта Крафта самого молодого эсэсовца в дивизии «Мёртвая голова». Эта русская зима беспощадна. Пулемёты теперь стоят в углу. Из-за сильного мороза их выносят только тогда, когда противник действительно атакует. То есть тогда, когда Иваны в своих белых масс-халатах уже стоят у дверей. Всё наше внимание приковано к автоматическому оружию. Если оно откажет, то при девятикратном численном превосходстве противника дело наше будет безнадёжно. И нас перебьют, как скотину. Часовые меняются каждые полчаса. Лишь столько времени человек может выдержать в нашем негодном обмундировании на таком морозе. Если есть возможность достать вторую шинель, то мы носим две. Снимаем их с убитых товарищей, пока они еще теплые. Но трупы на морозе коченеют так быстро, что не всегда удается раздобыть эту спасительную одежду. Многие преодолевают себя и носят ватные куртки и валенки, снятые с убитых красноармейцев. Носить превосходные русские меховые шапки, защищающие уши, было запрещено. А поверх ватной куртки надо было обязательно носить немецкую шинель. Все, что нам удавалось добыть из оружия в бою, мы использовали в обороне. Патронов к русским пулеметам и автоматам у нас было больше, чем наших. Наши доставлялись к нам самолетами». Ребята из истребительно-противотанковых подразделений заменили вышедшие из строя 37 миллиметровые пушки на советские 45 миллиметровки Отразив ночную атаку, мы выползали в нейтральную полосу и снимали с убитых солдат противника валенки, масхалаты, телогрейки. Запрет на ношение русских меховых шапок тоже обошли. С тех пор, как мы разжились меховыми рукавицами, снятыми с убитых русских, обмороженных рук у нас не стало. Я лично предпочитаю оставаться в немецком барахле. В советских средствах массовой информации желаемое выдавалось за действительное. В газете За Родину от 26 февраля 1942 года пишется: "16-я армия разбита полностью. Вчера советское информационное агентство сообщило, что войска северо-западного фронта под командованием генерала-лейтенанта Курочкина в районе Старой Руссы Взяли в окружение части 16-й немецкой армии и уничтожили 290-ю и 30-ю пехотные дивизии и дивизию СС «Мертвая голова» противника. Примерно так же звучит текст советских листовок, которые тысячами сбрасываются с русских самолетов на немецкие позиции, чтобы вывести врага из состояния равновесия и для того, чтобы показать им, последнюю дорогу к жизни. В немецких штабах разного уровня обдумывают конкретные способы, как освободить дивизии в котле. Предпочтение отдается плану налаживания наземного моста путем удара с запада и взятия в свои руки дороги Старой Руссо-Демянск. В это время по воздуху из Пскова доставляются в котел первые эсэсовцы, освободители из третьего батальона Бруйна. Один самолет подбивается русской зениткой – Многие солдаты получают ранения. Все прибывшие приписываются к группе «Эйке». 12 марта в котел прилетел генерал-лейтенант Цорн, бывший командующий 20-й моторизованной дивизией с задачей организации корпусной группы. Он берет на себя командование 290-й пехотной дивизии группой «Эйке» и «Арко-105». Командный пункт новой группы расположился в деревне Колома на реке Пала. Русские удары становятся все сильнее, а число защитников котла все меньше и меньше. Измученные холодом, завшивевшие, постоянно участвуя в боях, они близки к отчаянию.